Да ио квартира мы добрались довольно быстро. Жила она в общежитии для сотрудников, что по условиям было приближено к апартаментам платников. Только мебель у неё была своя, на такие траты академии была не готова. Впрочем, если бы у меня был выбор, я бы тоже не хотела пользоваться казёнными вещами, были они какие-то безликие и неудобные. А вот обстановка в квартирке Филан явно несла отпечаток характера и вкуса владельца. Мне вдруг ужасно жалко стало, что я так и не попала тогда домой к Кудзимусе. Интересно, какую цветовую гамму он предпочитает в быту? У его сестры преобладали пастельные оттенки. Вещей было очень мало, но не потому, что она не могла себе позволить чего-то побольше. Квартира имела законченный и уютный вид. «Как у тебя с воздухом?» – спросила Фила. «Я сейчас совсем не про Фабиана». «Это я поняла и без уточнения». Но вот отношение у меня с этой стихией были примерно такие же, как и с чалагом. Ничего хорошего с ней у меня никогда не получалось. Хотя большинство бытовых вопросов как раз на ней и завязаны, это я и сказала Филан. Но «Ну да, воздух требует хорошей концентрации, с которой у тебя проблема, понимающе сказала она. Но духовки у меня нет, так что придётся тебе поднапрячься. Зато сможешь готовить в любых условиях. Да и как упражнение для мага это очень полезно, как никак контроль сразу над двумя стихиями огнём и воздухом. Профессиональным поваром становиться я не собиралась, но меня внезапно заинтересовало, а смогу ли я это сделать? Ведь уровень моей магии в области воздуха был очень невелик. Теста Филан предложила пока сделать самое простое, только для тренировки из муки и воды. А потом начался настоящий кошмар. У аспирантки всё получилось легко и непринуждённо. Кругляшии тесто висели в воздухе и подрумянивались на глазах. Казалось, усилие Филанка к этому не прилагает никаких. Она даже разговаривала со мной и почти не смотрела на то, что делает. А вот у меня печенье падали пачкой безупречную кухню, если были совсем сырыми или раскатывались в разные стороны, если успевали хоть немного затвердеть. А то, что мне удавалось удержать В воздухе почему-то очень быстро превращалось в угольки. Рытье котлованов внезапно показалось мне очень простым и приятным занятием. Филан искренне веселилась, указывая мне на ошибки, а я упорно подбадривала себя мыслью, что я же Берли Сейсис, а значит, непременно смогу сделать все, как нужно. Но только у меня начало что-то получаться, как пришел плевака. «Привет, Тедди!» – радостно приветствовала его Филан. Ты же говорил, что сегодня будешь занят. Так если появилась возможность освободиться пораньше, почему бы её не воспользоваться? ответила адвокат. Видите, я их не видела. Я как раз отчаянно пыталась удержать кругляшок печенья в воздухе. Но прислушиваться мне это совсем не мешало. Если судить по звукам, парочка поцеловалась, а я подумала, что урок мой на сегодня закончен. Аспирантка теперь явно не захочет видеть меня у себя. Если я останусь, Бруно ничем не помогу. Только испорчу свидание и настроение Филан. Я высыпала в тарелку свои последние пробные экземпляры. Получились они, кстати, вполне на вид симпатичные. Так что можно будет и попробовать из нормального теста сделать. То тесто, что осталось после издевательств над кухней Филан, я прикрыла тарелкой и уже собралась уходить, как к аспирантке пришел еще один посетитель. И я твердо решила... что теперь я никуда не уйду. Во всяком случае, не раньше, чем это сделает Терниэль. А вот он, похоже, пришел к выводу, что может сестру и в другой раз навестить, и попытался с ней попрощаться. Уйти без меня позволить ему никак нельзя было, так что пришлось выйти в прихожую, поздороваться и сказать, что мне тоже пора. «Ну уж нет, так просто я вас не отпущу», решительно сказала Филан. «Лиссандра, ты из-за своей труды чашку чая заслужила точно». И ты, Тарни, пришел, и уходить сразу? А чем это вы занимались, поинтересовался Тарниэль? Помнишь, что упражнение на концентрацию с тестом? Вот Лиссандра его и отрабатывала. Думаю, в следующий раз можно и нормальное печенье сделать. Я бы не рискнул его попробовать. Помню об успехах Фьорда Берлисенсис в приготовлении зелий, заметил он. Последний раз у меня все получилось как надо, скотленно сказала я. Даже Фердина Арнаро признала, что я заслуживаю отличной оценки. Один раз у вас и случайно могло получиться в Йорда Берлинсенсис, насмешлёс, сказал он. Фьорд Кудзимоси, если я ставлю перед собой цель, то всегда добиваюсь самых лучших результатов, гордо ответила я. Судя по всему, Фобиан из ваших целей выпал, осмелилась сказать Плевака и укоризненно языком подсокол. Он вчера несколько не в себе был после вашего отказа такого платёжеспособного кандидата от Мили. А ведь это именно он нас свёл. Я несомненно очень признательна Фёрду Челагу за то, что он помог мне найти вас, ответила я, о чём я ему неоднократно говорила. Но выходить замуж в благодарность мне всё же кажется чрезмерным. Вот Фёрдку Димосик, к примеру, сделал для меня намного больше, но не требует за это моей руки. Клевака и Филан дружно посмотрели на турнеля. Мне показалось, что тот даже смутился от такого внимания, так как неожиданно сказал криво усмехнувшись: "Но я же прекрасно понимаю, что из себя представляет ваша семья, и что такое моё желание не нашло бы понимания. А если бы знали, что найдёт понимание", заинтересовалась я. "То уже сделали бы мне предложение". Филан звонко расхохоталась. похоронив мои надежды, уйти от нее помолвленной. — Тарни, — сквозь смех выговорила она, — вот мне ты всегда говоришь, что я фразы нечетко формулирую, а сам-то, исходя из того, что ты только что сказал, можно подумать, что предложение Лисе ты не делаешь только из боязни отказа. — Я думаю, ты прекрасно понимаешь, что это не так, — сухо ответил он сестре. — Я-то понимаю, — согласилась она. Но остальные не знают тебя столь хорошо, как я. Пожалуй, я всё ж пойду, сказал торнель. Филан, так получилось, что у меня два билета на арию, и те один не хочу. Может, вы с Таодором сходите? На кого он рассчитывал, беря второй билет? У меня даже сомнений не было, но Лилиана не очень хорошо себя зарекомендовала. Видно, торнель решил, что у него никаких денег не хватит, если обновлять гардероб каждый раз после встречи с ней. Вот я освободилсад один билетик. Филон бросила косой взгляд на своего нового приятеля, но тот особого энтузиазма не выказал. Оперу, наверное, не очень любит. "Ой, нет, Тарни", покачала она головой. "У нас уже другие планы на этот вечер. Вон, Лиси, возьми". Поначалу я немного растерялась. У меня же нет подходящей для театра одежды. Я уже не говорю о драгоценностях. Дырочки в ушах уже почти заросли. Не почитали служащие ФБР золотые серьёжки жизненно необходимыми. А зря. И теперь в таком виде показаться перед знакомыми это же ужас какой. Но тут я поняла, что так я опять могу упустить этот вечно ускользающий хост. А поймать его намного важнее, чем мнение бывших друзей семьи о моей неподобающей одежде. Нужно делать всё необходимое, чтобы помочь закрепиться чувству торнеля. То, что оно зародилось, я даже не сомневалась. Иначе в голову ему не могла прийти мысль, что я ему откажу. Смешно неправильная, вредная мысль, и удалить её оттуда будет очень сложно. О, Фьорды Берлесенсис, скорее всего, тоже другие планы на этот вечер, ответил Кудземоссе. Думаю, ей это и не интересно будет. Почему это не интересно? возрадовала я. Фьордку Кудземоссе, между прочим, вы меня обещали сводить в цирк. И так этого и не сделали. Можно вместо цирка вашу арию послушать. Не то, чтобы я очень любила классическую музыку, но можно на законных основаниях взять кавалера под руку, пройти с ним по фойе. Пусть привыкает, что я все время с ним рядом. «Вы уверены, Фьорда Берлисенсис?» Несколько удивленно сказал он. «Да, конечно», – твердо ответила я. «Только у меня, к сожалению, нет подходящей одежды». И добавила, чтобы он уже наверняка не отвертелся. «Вы, наверное, меня стесняться будете, поэтому и не хотите брать». «Стесняться?» – недоумевающе переспросил Торниэль. «Нормально вы одеты, Фьорда Берлисенсис». «Вот и замечательно!» – расцвела Филан. «Билеты не пропадут. Вы чай еще успеете выпить?» «Пожалуй, нет», – ответил Торниэль. Мы попрощались и пошли к телепорту. Я переживала, что моему пальто ужасно не хватает лисьего палантина, без которого оно выглядит намного хуже. Это не мешало мне крепко держаться за своего спутника, чтобы он не дай боги, не потерялся по дороге. Мне вдруг пришло в голову, что он тоже одет не совсем соответствующим опереобразом, но, насколько мне помнится, та специалистка по связям у них тоже луела его выходной костюм. Возможно, он просто не купил новый. В самом деле, к чему ему несколько смокингов, если он никуда не ходит. Вот когда мы поженимся, у него сразу найдется и куда, и с кем, и в чем. Все то время, что мы перемещались телепортами, Я мечтательно улыбалась своему спутнику, представляя, как ослепительно мы с ним будем смотреться на собственной свадьбе. Уж я-то пояс вместо подвиничного наряда, как и Лена, не надену и позабочусь, чтобы жених выглядел достойно меня. Нужно будет, лично расчешу кисточку на его хвосте. Я покосилась на вожделенную часть Торнеэлевского тела. Она была для меня все так же недоступна, как и месяц назад. Наверное, нельзя доверять свой хвост тому, кого знаешь мало. Но мы-то уже с ним знакомы столько времени, что у вас такой счастливый вид, Фьордо Берлисенсис, внезапно сказал Кузимосе, что можно подумать, вам этот концерт в удовольствие. Или просто вы не можете не улыбаться. Я так давно нигде не была, улыбнулась я ему особенно ослепительно. Как правило, эта улыбка лишала моих поклонников остатков мозгов. Впрочем, как я поняла по Антеру, особо много там и не было. Но попробовать на турнире всё же стоило. А вдруг? Сейчас рядом с нами нет никого постороннего, способного отвлечь его от того, чтобы наконец признаться в своих чувствах. Свадьбу Елены вы не считаете фьорде берлясенсис? На смешливо приподнял он бровь. Или это входит для вас в понятие давно? Фьордку димоси. У меня об этой свадьбе «Остались самые печальные воспоминания», — ответила я, совершенно недовольная тем, что он почему-то не стремится упасть передо мной на колени и предложить руку и хвост. «Ой, сердце, конечно». Тут мы вышли из телепорта уже где-то на окраине, и я с удивлением огляделась. Я так и не уточнила у своего спутника, куда мы идем слушать эти самые арии. Но ведь оперный театр в центре находится, и оба концертных зала тоже находятся. Возможно, конечно, что мы идём в какой-то маленький частный театр, но что приличного может быть в таком месте, куда люди из хорошего общества не ходят, сюда не пойдут даже челяги. Но, как оказалось, шли мы совсем не в театр, а на стадион, накрытый лишь магическим куполом от дождя. Как мог оперный певец согласиться выступать в таких условиях? Я не представляла. видно, мидала гожа совсем очелся показаться в приличном месте, перед приличными людьми. Да, публика здесь была явно не из нашего общества. Наверное, это благотворительный концерт в рамках акции "Несём культуру в массы". Действительно, людей надо развивать и приучать их слушать хорошую музыку. Так что видно, этот певец очень достойная личность, если он такой решился. Садится по своим местам, зрители не торопились. И я их понимала. У меня тоже не вызывал доверия оркестр, который должен был сопровождать выступление. Самой значительной его частью была барабанная установка. Наверное, устроители решили сэкономить на музыке, но сделали это они зря. Разве может синтезатор, который тоже стоял на сцене, заменить живое звучание? Впрочем, скрипачи и флейтисты могли и не оставлять на сцене свои инструменты. Район всё же не самый хороший, побоялись подъем. Но тут на сцену выскочил Патлати Фьорд, показавшийся мне смутно знакомым, и зрители радостно завопили, поднимая вверх руки в приветствии. Пока я пытался сообразить, где я видел лицо певца, подтянулся оркестр, и мои самые худшие опасения подтвердились. Скрипок не было, не было даже самых завалящих флейт. Кроме упомянутой уже барабанной установки и синтезатора были только две гитары и те электрические. Наверное, все деньги с концерта ушли вот этому исполнителю Арии, но музыкантов уже не осталось. Однако жадный он какой, а по нему и не скажешь. Толпа вокруг продолжала орать что-то непонятное, и я на всякий случай придвинулась к Удзимосе. Уж защитную сферу подержать какое-то время он точно сможет. Не уютное какое-то место, неправильное. Как сюда вообще можно было девушку приглашать? Фирт на сцене орал что-то приветственное. Голос у него был какой-то надтреснутый, с хрипотцой, совсем неупёрный. Может, он только названия арий объявлять будет. Но и для этого могли бы найти кого-нибудь с дикцией получше и одеждой поприличнее. Вдруг весь оркестр наконец начал наигрывать какую-то непривычную мелодию. Патлат и Фьорд поднял карту артефакт, передающий звук, и начал предлагать окружающим своё сердце и душу. И хотя пение его оказалось совсем не таким, как этого требуют академические нормы, было в нём что-то такое завораживающее, заставляющее людей вокруг не только покачиваться в такт песни, но и подпевать. И возникало странно, и как дороге мне неиспетанное чувство причастности к чему-то большому. Я наконец вспомнила, где видела Фьорда, что сейчас пел, на футболке турнире, и это почему-то меня ужасно обрадовало. Хотелось подпевать так же, как это делали люди по соседству со мной, и останавливало меня совсем не то, что вести себя так недостойно Фьорда из семьи Берлесенсис, а то, что я слов не знала. Начинало понемногу темнеть. Непонятно откуда в руках у многих зрителей появились свечи, и это придавало зрелищу еще большую выразительность. Что это было? Магия голоса? Мне казалось, что никакого постороннего вмешательства в чувства не было. Парочки вокруг вовсю целовались, вызывая у меня острое чувство зависти и понимания, что моему организму этого не хватает очень сильно. Еще немного, и начнется авитаминоз сродни тому, что был у Ясперса. Я с надеждой посмотрела на Кудзимося, но он не торопился ликвидировать развивавшееся по его вине заболевание. Подлый мужик привлекал его намного сильнее, даже деканский хвост постукивал по ноге в ритме очередной композиции. Тогда я сделала вещь совершенно недопустимую с точки зрения своего воспитания. Если я раньше просто стояла рядом, то теперь тесно к нему прижалась, взяла его руку, — обвела вокруг своей талии. Искосо посмотрела на своего спутника, наткнулась на его удивленный взгляд и пояснила. — Я боюсь потеряться в этой толпе, Фьорд Кудзимоси, а так как-то надежнее. — Не потеряйтесь, Фьорда Берлисенсис, — усмехнулся он, немного помедлил и огнил меня второй рукой. Со сцены доносилось. — Я свободен. — Как глупо. Кому нужна такая свобода? которое только несчастье приносит, только не мне. Я не хочу быть свободной от Кудзимоси, наоборот. Руки у него были такие надежные, уверенные и теплые, что я невольно разнежилась и даже голову ему на плечо положила. А что, так многие стояли, вот я и подумала, что не следует сильно отличаться от окружающих, неправильно это. Я бы так согласилась стоять, наверное, всю ночь, но у На неё были другие планы. Так что концерт закончился, как его не упрашивали. Люди рядом с нами стали потихоньку расходиться, а руки турнеля ражались, и сам он немного так двинулся назад, заставив меня покачнуться. Вглянул я на него довольно обиженно. А как вы посмотрите на то, fjordabirlesensis, если мы прогуляемся до ближайшего кафе и поужинаем? Не возмутимы, спросил он. И тут я поняла, что ужасно, просто до неприличия хочу есть. После обеда у меня ни крошки в рту не было. У Филан дела до нормального печенья и чая так и не дошло. Да что печенье, я бы и отказалась сейчас и от обычного хлеба. Впрочем, если бы мне предложили выбор между хлебом и поцелуем, пожалуй, я бы пришла к выводу, что не так уж и голодна. Но Кудемуси такого выбора мне не предлагал. Хорошо, смотрю фьордку Дземоси, ответила я. Тем более, что по моим наблюдениям, с этой мужчиной намного более сконен к поцелуям, а может и к предложению. Второе мной было пока не проверено, но первое я точно знала по Антеро. Надеюсь, Алисия подарила ему свою картину с котиком или даже изобразила ему самого.